Глава шестая. Выступление в путь. Ураган обрушился на хутор, армадой туч и ветром сгибавшим сучья дуба и срывавшим раннюю весеннюю листву. А с ним вернулся и Кевин. Спотыкающийся и давно сбившийся с дыхания, он бежал вдоль изгороди, преодолевая сметающее всё на своём пути ветер. Так он подошёл к воротам, И юный Эдвульф, вышедший проверить овец, увидел его первым и закричал «Кевин!». Но Кевин пробежал мимо, держась за бок. Лицо его было в крови. Эдвульф увидел это и, перемахнув через загон, бросился за ним. И Неаль увидел его, сначала не признав, а лишь отметив, что в хутор пришел человек. Он оставил свою работу в амбаре и кинулся бегом к нему навстречу, как и другие, со всех концов хутора из дома, хлева и от закромов, всё в спешке побросав. Но когда он подбежал к Кевину, сердце Наля перевернулось, ибо он разглядел лук колчан, его сухопарую фигуру и свежий шрам на его небритом лице и кровь, стекавшую из многих ссадин. «Кевин!» — сказал Наль и подхватил того на руки. «Кевин!» Кевин рухнул на колени, Иналь опустился рядом, не выпуская его из своих рук и дожидаясь, пока тот отдышится. Худое бледное лицо, блестящее от пота и залитое кровью, вновь поднялось. В волосах и бороде запутались грязь и трава от многочисленных падений. «Господин», — вымолвил Кевин, — «он мёртв. Эвальда не стала». Нааль смотрел с непонимающим видом, а Кевин жемал его руки, пока подходили остальные. «Мёртв?» — промолвил Нааль, но дальше так ничего и не понял. «Ну а ты вернулся, Кевин! Ты отыскал путь!» «Ты слышишь меня, кирвалин Он мёртв!» Кевин даже нашёл в себе силы, чтобы встряхнуть Нааля. «Кервейл остался без хозяина!» «Настал твой час, твой час, Кирвален!» Он ушел в лес и не вернулся. Он схватился с волшебным миром, и никогда уже он не вернется назад. «Фиан, он с тобой?» Орфист мертв. Эвальд убил его. «Сын Коэнаха!» «Послушай меня, сейчас или никогда. Люди ждут тебя!» «Арфист мёртв!» «Кервали, неужто ты оглох!» И слёзы заструились по лицу Кевина. «Я вернулся за тобой!» Наль стоял на коленях в пыли, и Барк, подойдя сзади, положил свои большие руки Кевину на плечи. Уже собрался почти весь хутор, и люди продолжали подходить. Одни стояли, другие опускались на колени, а последние приближались так бесшумно, что тишина сгущалась в ужасном напряжённом ожидании. «Скажи мне, где и когда?» — попросил Неаль. «Расскажи мне всё с самого начала!» Время от времени, Кевин отдышался, опустив руки на колени, мы встречались, сын Коэнаха и я, Фиан Финвар. Сначала на дороге, когда я ушёл вслед за ним, потом мы простились. И он лишь посылал мне весточки, как у него шли дела и где. Он провёл зиму в Карвелле, как и собирался. А я? Я собрал старых друзей, мой господин, знакомых тебе людей. Я не терял времени даром. На дорогах и в холмах, и в излученных реки. Я был в Доне и в Бане, и в прочих подобных местах. Я посылал людей в карлел «Сбирая их моим именем?» «А что иное смогло бы их поднять?» «Да, твоим именем?» «Но мы вели себя тихо, господин, и немногое совершили во имя твое, получая вести от Орфиста и самого Карвелла, когда ему удавалось пересылать их нам. А потом он покинул замок, бежал, и Эвальд шел по пятам за ним. Потом пришло известие, что он мертв, убит». А Эвальда не стало позже. Он погиб лишь сегодня утром. Наш человек проезжал мимо его лагеря и принёс известие, что люди Эвальда считают его мёртвым, опасаясь сообщить о дальнейшем при такой грозе. Кевин перевёл дыхание и снова схватил Нааля за руки. «Сегодня днём они вернутся в Карвелл обездоленными и лишёнными вождя. Карвелл снова твой!» Теперь ты не можешь отрицать этого. Люди готовы идти за тобой. Фиграл и Кадок, Друф и Оган и многие другие. Ты не имел права!» Наль встряхнул себя руки Кевина и встал, расправил плечи, расчищая вокруг себя пространство. И замер под напряженными, изумленными взглядами собравшихся. Лона и других. Он обернулся, чтобы посмотреть на Барка, навстречу завывающему и хлещущему ветру, от которого слезились глаза. И, наконец, он вновь перевел взгляд на Кевина, который взирал на него снизу вверх, израненный и потрёпанный покрытый такими шрамами, от которых его уберег бы хутор, не знавший никогда войны. И сердце на Аля содрогнулось. И покой покинул его безвозвратно. То был не удар грома, хоть раскаты его были слышны, то было внезапное прозрение, что жизнь и смерть шли в мире без него, что люди жаждали того же, что он сам когда-то любил. Нааль почувствовал себя обделённым, ибо в грозовых сумерках всё показалось ему менее прекрасным, чем прежде. Вокруг хутора лежала мгла, который он прежде не замечал. На лицах обитателей виднелись пятна и изъяны, которых раньше тоже он не видел и слёзы хлынули из его глаз, и ветер сдувал их со щёк. «Ну что ж, нам пора в путь», промолвил он и помог Кевину подняться. Не просто было посмотреть в глаза остающимся, но он должен был это сделать. Взглянуть спокойное лицо Барка, чью рыжую гриву трепала буря, и на Эльфреду чьи золотые косы оставались неподвижны даже при сильнейшем ветре. На шелту непоколебимого лона, на оскагучью узкое личика за прошедшие годы оформилось уже почти в мужское. «Мне надо позаботиться кое о чём», — сказал им Наль. «Как волку и лисам пришло своё время. Иланка ушла. Теперь в холмах они будут охотиться друг на друга. «Тебе понадобится пища», — промолвила Эльфреда. «Если вы позволите», — прошептал наль и взглянул на Барка. «Если вы позволите, банан «Не сомневай, что она понесёт тебя», — ответил Барк. «А если она согласится, то пусть делает, что хочет». «Мне нужен мой меч» сказал тогда Наль и отвернулся, не в силах больше смотреть на барка Эльфреду. Пойдём в дом. Он обхватил Кевина за плечи. Там есть хлеб и эль. И они пошли. Слева от Наали оказался Скага, а справа Кевин. И он положил свою левую руку на плечо Скаги. но юноша опустил голову и ничего не сказал ему, совсем ничего. Огром всё грохотал над хутором. И ветер сорвал охапками молодые листья с дуба. Они вошли в дом, в тепло и деловую суету, где были питьё и хлеб и остальное необходимое, чтобы насытить двоих и более людей. Наль подошёл к камину и взял из угла свой меч, но не стал вынимать его из ножен, и осматривать клинок. И ножны и перекрестие были покрыты пылью. Возможно, в него пробралась и ржавчина. Здесь у очага но мужчина не посмел бы обнажать меч в доме Барка Эльфреды. Дермет принёс ему остальные вещи, которые были при нём, и вместе со Скагой, Лоном и дермитом он занялся сборами, пока Кевин, дрожа от усталости, крошил и клал в рот пищу. Плаща на Налли не осталась, поэтому он надел свою старую тёплую куртку, повесил пыльный меч через плечо и вышел на пронизывающий ветер, искать банан в амбаре. «Я пойду с тобой!» — закричал ему вслед Скага, тоже выходя из дома. «Нет!» — откликнулся Нааль. «Оставайся в тепле! Помоги Эльфредди! Я не уйду, пока не повидаюсь с тобой! Оставайся внутри!» Раздался раскат грома. наль повернулся и побежал, минуя ворота, вниз по холму к амбару и скорее внутрь где можно было укрыться от ветра и где тепло пахло сеном и лошадьми. «Баанан!» — прошептал он, подходя к ней в полумгле конюшни. Он принёс уздечку, которая была на ней, когда она пришла к хутору. Наль потрепал лошадь по шее, а в ответ она ткнулась ему в грудь и, стоявший рядом пони, тихонечко заржал. банан повторил он. банан «Жестокий!» — пропел тоненький голосок. Он обернулся, став спиной кобыли, на поне сидел Граги и посматривал на него сквозь прутья соседнего стоила. «Жестоко, брать Баннен! Жесток Кевин, уводя своего господина! Ибо есть ли где мир и покой человек? Никогда его не будет для Кевина! Никогда его не найдет Баннен!» «Нигде его не отыщет Кирвален!» «О, не уходи!» «Если бы я мог!» Налли успокоился и снова начал поглаживать банан Руки у него всё ещё были холодны от ветра. Он просунул узду в рот банан и заправил ей за уши у дела. Она повернула голову и мягко потолкнула его в грудь, всхрапнув, когда тёмная фигура вдруг опустилась перед ними на перекладину. «Не уходи!» — повторил Граги. «У меня нет выбора». «Выбор есть всегда, всегда!» «О, человек, Граги предупреждает тебя!» Он поёрзал и сжался в комок на берег ладине. «Злой Кевин, злой!» Наль взялся за узду, и Баннон попятилась, покидая свое теплое уютное жилище. Граги последовал за ними, стремительно скатившись по соломе. Он выбрался на свет, лившийся из полуоткрытой двери, весь в соломенной трухе, и снова закачался, обхватив себя руками. «Не уходи!» Печально охлынуло на Аля. Он никогда не испытывал таких чувств Граги, но он знал, что там, куда он отправляется, Нет ничего похожего на это существо во всём холодном и враждебном мире. Граги показался ему маленьким и сморщенным, и куда более испуганным, чем страшным. Наль протянул к нему руку, как к ребёнку. «Граги, береги людей, которых я люблю, и это место. Я пробыл здесь слишком долго». Граги чуть прикоснулся к его руке кончиками пальцев, совсем едва, и склонил голову на бок, и взглянул на него снизу вверх, потом вздрогнул и, взлетев на бочку с яблоками, обхватил голову руками. «Она видит! Она видит!» — запричитал он. «О, страшное лицо! Ужасный блеск ее глаз! Она все видит!» кто спросил наль «Кто видит?» «Она проснулась!» Воскликнул Граги, глядя между пальцев. «Она проснулась, проснулась, проснулась!» «И арфа короли разбита! О, страшный меч! Злой, острый меч! О, не ходи, человек! О, человек! Граги предупреждает тебя! Не ходи!» «Кто это она?» «В лесу, глубоком и недвижном. Туда пришла арфа, ибо должна была прийти, как и всё принадлежащее Элду. Берегись, о, берегись, Донна!» Гром прокатился, бормоча над ними, банан вскинула голову. «У меня нет выбора», вздрогнув, повторил Нааль. «И никогда не было. прощай он распахнул дверь и вывел банан на улицу он собирался закрыть амбар чтобы пони было спокойнее но граги стоял на пороге наль вскочил на спину банан и тронулся к дому откуда мы навстречу выходили люди так ему и не удалось снова вернуться в дом он чувствовал что его обделили отняв даже эти последние мгновения Ветер завывал и хлестал на Али и Банан, которая плясала в волнении под ним, недовольная погодой и громом. Но дождь так и не пошёл. Послышался чей-то вой, но то был не ветер. Наль оглянулся и увидел на крыше амбара бесформенную шапку волос. То был Граги. «Человек!» — причитал он. «О, человек!» И тут подошли остальные и Кевин, и Барка, и Эльфреда, и все другие. «Вот», — промолвил Нааль, соскакивая со спины банан «садись, Кевин, ты устал». Кевину прямо отказывался, но после долгих препирательств Нааль всё же подсадил его на лошадь и взвалил на собственные плечи мешок с провизией, приготовленный для них Эльфредой. Он поцеловал её в щёку и пожал руку Барку. Он оглядел всех подряд, но черты их лиц словно отдалялись, ускользая от него, унося с собой его привязанность. И Наль не знал, как удержать её. «Скага!» — произнёс он, недосчитавшись одного. «Где Скага?» Все принялись оглядываться, но юноши нигде не было видно. «Он был со мной!» — сказала Шелта всего мгновение тому назад. «Он грустит», — заметил он И Наль лишь тяжело покачал головой, всё понимая. «Пойдём», — сказал он Кевину, поправляя ремни мешка у себя на плечах. «До свидания», — промолвил он. «До свидания». «Прощайте», — ответил Барк. «Благословил бы вас, да что мои благословения». И тогда Наль повернулся, и зашагал рядом с Кевином, выседавшим на бану. Ветер обрушился на них, но из чёрных туч так и не упало ни капли дождя. Трава и нежные колосья лежали волнами, и в небесах то и дело вспыхивала молния. Наль оглядывался не один раз и махал рукой, но фигуры людей становились всё туманнее в шквалах урагана, налетевшего на хутор. На душе у Унааля становилось всё тяжелее и тяжелее, и ноги словно налились свинцом. «Берегись!» — порохнекал тоненький голосок с вершины холма справа от него. «Берегись!» — то был Граги, сидевший на камне среди моря бушующей травы. «О, человек! В этих тучах необычный дождь!» что за дрянное создание пробормотал кевин бой добр заметил ему нааль о Кевин, говорили лишь добрые слова но ггра уже исчез и камень опустел банан тряхнула головой и принюхалась к ветру послушай господин она выдержит двоих сказал кевин садись со мной нет ответил нааль В последний раз он оглянулся, но между ним и оставшимися уже вздымался холм. Он помахал рукой, но этого уже никто не видел. Отчаяние и одиночество охватили его. Ветер швырнул в лицо ему пыль, и на мгновение ослепнув, Наль принялся тереть глаза, не останавливаясь. Прочистив их, он снова обернулся, щурясь при порывах ветра. Изгородь ещё не должна была скрыться из виду, но теперь вокруг была только бушующая трава. «Кевин!» — промолвил Нааль. «Изгороди не видно!» Кевин оглянулся. Он не проронил ни слова. И снова Нааль протёр глаза, чувствуя в костях пронизывающий холод. Так, словно ветер наконец-то пронял его. «Кевин нашёл дорогу назад!» — подумалось ему. Кевин пришёл как орфист, даже не догадываясь, как это трудно, из-за того, что ему нужен был я. И вдруг его охватило нетерпение. Тупое и слепое нетерпение вернуться к миру, увидеть Огана Дру и всех других, кого он знал. Кровавые имена кровавых лет, его лет с королём. В Кэрвэл, домой, что бы от него там ни осталось. «Неаль!» — послышался с холма ломающийся голос, заглушаемый ветром. «Кевин! Неаль!» «Скага!» — догадался Неаль, и сердце у него перевернулось. «Нет, Скага, нет!» Но мальчик уже бежал к ним. «Мальчик?» «Нет». То был почти мужчина. Он сбежал с холма и догнал их, и ребра его ходили ходуном, так он запыхался. «Вернись!» — сказал Нааль, встряхнув его за плечи. «Я пойду с тобой!» — спокойно ответил Скага. «Господин!» И Нааль обнял его, ибо больше ничего не оставалось делать. Кевин слез банан и обнял его тоже. И дальше они пошли, спускаясь меж холмов. Кевина в основном верхом, а двое других при прыжку рядом. мы их у реки сказал Кевин. «Там».